Глава семьдесят седьмая Пробродив по площади Святого Марка еще часа два, обойдя все окружающие ее с трех сторон магазины, позавтракав в ресторане на той же площади, компания остановилась в полнейшем недоумении. Куда ей теперь идти? «Кажется, больше идти-то некуда», сказала Глофера Семенна своим спутникам. «Матушка-голубушка!» — воскликнул в радости Конурин. «Ежели некуда больше идти, то наплюем на эту Венецию и поедем сегодня же вечером в Питер». «Сегодня вечером?» «Нет, невозможно», — отвечала Глафира Семеновна. «По вечерам здесь на площади играет музыка и собирается все высшее общество. Это я из описаний знаю». «Да бог с ней, с этой музыкой!» Пропади оно, это высшее общество. Музыку-то мы и в Питере услышать можем. Завтра утром, извольте, поедем. А сегодня вечером надо побывать здесь на музыке. По описанию я знаю, что дамы высшего общества подводят здесь на музыке тонкие интрижки под кавалеров. И я хочу это посмотреть. Да как ты это увидишь? Нечто интригу можно подсмотреть. — заметил Николай Иванович. «Нет, нет. Я хочу увидеть. Будьте покойны. Всякую интригу я сейчас подсмотрю», — стояла на своем Глафира Семенна. «Здешние дамы цветами разговаривают с кавалерами. А я язык цветов отлично знаю. Здесь по вечерам происходят все любовные свидания. И я хочу это видеть. Ничего ты не увидишь. Все увижу!» «Это только вы, мужчины, ничего не видите. Вы знаете, чем Венеция славится? Первыми красавицами в мире!» «Ну уж это ты врешь! Вот мы полдня бродим, а видели только одни рожи!» «Да днем на площади и народу-то никого нет! Видите, пустыня!» «Действительно! <звык> Чаром покати!» «Чертям в свайку играть так и то в пору!» — сказал Канурин и зевнул. «А по вечерам на музыке здесь бывают толпы. Это я по описаниям в романах знаю. Графиня Фоскари... Или нет, не Фоскари. Фоскари была старуха, ее тетка. А другая, молодая... А, как ее? Ну, все равно. Так вот эта та молодая графиня здесь на музыке с корсаром-то и познакомилась...» «Но понесла Ахинею!» — махнул рукой Николай Иванович. Глафира Семеновна обиделась. «Отчего я не называю Ахинеей ваш коньяк?» — сказала она. «Вас коньяк и всякое вино в каждом городе интересует, а меня — местоположение и действие личностей. Вы вот сейчас в ресторане спрашивали какого-то венецианского вина» которого никогда и не бывало, потому где здесь винограду расти, и если и земли-то всего одна площадь, да одна набережная, остальное все вода. Ну вот поди ж ты. А мне помнится, что венецианское вино есть, сказал Николай Иванович. Везде по городам пили местное вино, а приехали в Венецию так надо, и венецианского. — Стало быть, завтра утром, голубушка, выезжаем, — спросил Конурин. «Завтра-завтра», — отвечала Глафира Семеновна. «А теперь будем голубей кормить». «Вон голубей кормят». «Вы знаете, здесь мода кормить голубей. И им даже от полиции на казенный счет каждый день мешок корма отпускается. Это я знаю по описанию. Вот эта самая Франческа, про которую я в романе читала, тоже ходила каждый день на площадь кормить голубей. И здесь-то и влюбилась в таинственного доминиканца. Вон и голубиный корм мальчики продают». «Николай Иванович, купи мне тюрючок!» Николай Иванович купил тюрюк какого-то семени и передал жене. Та начала разбрасывать голубям корм. Голубей были тысячи. Они бродили около ног, бросающих им корм, садились им на руки, на плечи. Кормлением голубей занимались дети в сопровождении нянек, молодые девочки и подросточки с гувернантками, несколько туристов с дорожными сумками и биноклями через плечо. Один голубь сел на руку Глафири Семенне и клевал с руки. Она умилялась и говорила, «Вот точно так же и к Франческе сел голубь на руку, а под крылом у него она нашла любовную записку от доминиканца. И с этого любовь-то их и началась». Николай Иванович стоял и насмешливо улыбался. «Вот нашла потеху в Венеции», — говорил он. Голубей кормить. Этой потехой ты можешь у нас в Питере заниматься. Стоит только на Калашниковскую пристань с Лабазом отправиться. Там тоже ручные голуби, и каждый день их кормят. Странный вы человек. Там простые голуби. А здесь? Венецианские знаменитые, происходящие от тех голубей, которые в старину Венецию спасли, отвечала Глафира Семеновна. «Ври больше! Как это голуби могут город спасти?» «Как спасли?» «Этого я уже не знаю, а только из описания известно, что спасли. Вот из-за этого-то их через полицию на городской счет и кормят. Брось! Пойдем куда-нибудь!» Глафире Семеновне уже и самой надоели голуби. Она зевнула и отвечала мужу. «Идти больше некуда» то было в Венеции земли, мы, кажись, всю обошли, а ехать на лодке можно. Возьмем лодку и поедем по каналам». Они отправились к себе в гостиницу, оставили там свои закупки, взяли у пристани своей гостиницы гондолу и велели гондольеру вести их осматривать город. Мерно ударяя единственным веслом о воду, гондольер повез их сначала в Адмиралтейство, Показал по дороге жалкий клочок земли, засаженный деревьями и составляющий городской сад. Свозил на мост Риальто с устроенными на нем торговыми лавками по сторонам. У моста компания высадилась на пристань, прошла по мосту, обозрела лавки и опять села в гондолу. Гондольер повез их по малым узеньким каналам, в которых с трудом могли разъехаться две гондолы. Здесь смотреть было решительно нечего, кроме обнаженных, начинающих разрушаться фундаментов домов. Зияли отверстия сточных труб, из отверстий лились каналы все жидкие нечистоты домов. По камням фундаментов то там, то сям нахально бегали рыжие крысы. Смотреть было решительно нечего. Воняло нестерпимо. Компания давно уже зажимала свои носы. — Фу, мерзость! — проговорил Конурин и плюнул. «Вот тебе и апельсиния, матушка», — прибавил Николай Иванович. «Совсем уже здесь не апельсинами пахнет». «Да уж апельсиния давно кончилась. Здесь хоть и Италия, а апельсины растут разве только во фруктовых лавках», — отвечала Глафира Семенна и скомандовала гондольеру, чтобы он вез их в гостиницу. «А мезон, Плювит, Гран Канал, Альберго Бориваж». «Ви, мадам». Отвечал Гондольер и вывез их опять на канал Гранд. Опять начались облупившиеся палацу древней венецианской аристократии, ныне наполовину занятые гостиницами. Палацо Пезаро! Восклицал Гондольер, указывая на какой-нибудь неприглядный, стоящий уже десятки лет без ремонта дворец, выстроенный в стиле Ренессанс. А Глафира Семеновна читала на нем вывеску, гласящую, что здесь помещается гостиница Лондон. «Палаццо Поляржи, продолжал он свои указания, но и на этом ютилась вывеска какой-то гостиницы. «Немного же есть здесь любопытного», — созналась Глафира Семенна, когда гондола их подъехала к пристани гостиницы. «Признаюсь, Венецию я себе много интереснее воображала. Ну, теперь пообедаем в гостинице, вечером на площадь на музыку сходим», «А завтра с утренним поездом мы отправимся в ваш любезный Питер», прибавила она и кивнула Канурину. Тот весь сиял от удовольствия и радостно потирал руки.